179. -е. Буру. Общение с избранным духом идет через его внешнюю оболочку. Форма которой в том или ином виде запечатлелась в сознании. Через внешнее — идет соприкасание с внутренним, через земное — с духовным. Отсюда интерес к иконографии. В иконе скрыто нечто гораздо большее, чем, думают те, кто их почитает и те, кто их не признает. Для связи с неизримым нужно зримое и осязаемое, если невидимое глазу еще недоступно. Много света сосредоточено в священных предметах и некоторых иконах. Священные изображения кроют в себе нечто, недоступное физическому зрению. Если обыкновенные фотографии соединяет смотрящего на нее с ее оригиналом, то что ж сказать о священном изображении, много скрытого в мире за внешнюю форму вещей.